Мотив выбора ларца. 1913 год. Первое. Две сцены из Шекспира. Одна веселая, а другая трагическая. Недавно дали мне повод поставить и решить небольшую задачу. первый из этих сцен — выбор женихами одного из трех ларцов в венецианском купце. Красивая и умная порция обязана по велению отца взять себе в мужья того из женихов, который выберет правильный ларец. Три ларца на выбор — это золотой, серебряный и свинцовый, и в одном нужном спрятан портрет порции. Два предыдущих жениха выбрали неправильно, польстившись на золото и серебро. Бассанио Третий жених берется за третий свинцовый. Так он добывает невесту, благосклонностью которой уже заручился еще до испытания судьбой. Каждый из женихов обосновывает свой выбор в похвале тому металлу, который предпочел, и умаляет достоинство двух других металлов. Труднее всего приходится именно удачливому третьему жениху. Ведь мало что можно сказать в восхвалении свинца, особенно в сравнении с золотом и серебром, да и немногие лестные слова все равно звучат натянуто. Доведись нам в нашей психоаналитической практике услышать такую речь, мы бы наверняка заподозрили, что за неудовлетворительными объяснениями кроются некие тайные мотивы. Шекспир не сам придумал эту историю с выбором ларца, а заимствовал ее из Геста Романорум, где девушке пришлось делать такой выбор, чтобы стать женой императорского сына. Буквально римские деяния. Средневековый сборник преданий из жизни римских правителей, как правило, с назидательными выводами. В Геста удачу тоже приносит третий металл — свинец. Нетрудно догадаться, что перед нами древняя тема, требующая осмысления, разъяснения и прослеживания до своего истока. Первое предположение о значении выбора между золотом, серебром и свинцом быстро подтверждается рассуждениями Штуккина — который провел обширные исследования применения этого металла в истории. Он пишет. Личность трех женихов порций становится ясна по их выбору. Принц Марокко выбирает золотой ларец солнца. Принц Арагонский выбирает серебряный ларец луну. Басанию выбирает свинцовы, то есть звезды. В подтверждении своего вывода Штукин ссылается на эстонский народный эпос кале в котором трое женихов предстают в образах солнечного, лунного и звездного юноши. Последний — старший сын полярной звезды. Невеста, разумеется, достается именно третьему. Тем самым наша маленькая задача ведет напрямую к звездной мифологии. Жаль только, что наше объяснение не исчерпало ситуацию. Мы отнюдь не разделяем мнение некоторых исследователей, будто мифы складывались на небесах, а затем спускались на землю. Скорее мы вместе с Отто Ранком склонны думать, что они проецируются в небеса, будучи сложны где-то в другом месте и в чисто человеческих условиях. Вот в этом-то, человеческом содержании, и заключается наш интерес. Обратимся снова к нашему материалу. В эстонском эпосе, как и в Геста Романорум, рассказывается о девушке, выбирающей между тремя женихами. Сюжет в сцене из «Венецианского купца», по-видимому, тот же, но наблюдается нечто вроде превращения в противоположность. Человеку предстоит выбрать между тремя ларцами. Будь это описание сновидения, нам сразу пришло бы на ум, что ларцы символизируют женщин, отражают женскую суть. Следовательно, что это сами женщины, как сундуки, ящики, банки, корзины и прочее. Если дерзнуть допустить, что символические замены подобного рода свойственны мифам, то сцена с торцами и венецианском купце и вправду оказывается, как мы и предполагали, превращением в противоположность. Мановением волшебной палочки, будто в сказке, мы сорвались с нашей темы астральное облачение и увидели вполне обыденный случай выбор мужчины между тремя женщинами. Однако тот же самый мотив встречается в другой шекспировской сцене, в одной из наиболее трогательных драм. На сей раз невесту не выбирают, но во многих отношениях вторая сцена незрима и неразрывно связана с выбором ларца в венецианском купце. Старый король Лир решает, пока еще жив, разделить свое королевство между тремя дочерями сообразно силе их любви к отцу. Две старшие дочери, Гонорилья и Рыгана, изводят себя из явлениями такой любви. Но младшая, Корделия, отказывается так поступать. Лиру следовало бы разглядеть и вознаградить эту безмолвную и смиренную любовь третьей дочери, но он взамен отрекается от Корделии и делит королевство между старшими дочерями. На гибель себе и на беду всем остальным разве это не сцена выбора между тремя женщинами среди которых младши наилучшие и самые совершенные тотчас на ум приходят другие примеры того же мотива из мифов сказок и литературы пастуху парису предстоит выбрать между тремя богинями из которых он объявляет самой красивой третью Следует напомнить, что Парис оценивал богинь не по облику, а по дарам, которые они ему сулили, и соблазнился именно даром Афродиты. Золушка, опять-таки третья дочь, очаровывает принца, который отдает ей предпочтение перед двумя старшими сестрами. Психея из рассказа пулея младшая и самая красивая из трех сестер. Ее почитают как Афродиту в человеческом облике. С другой стороны, та же богиня обращается с Психеей так, как мачеха обращалась с Золушкой, поручает отделить зерна от ссора, что девушка и выполняет, с помощью малых животных. Психея помогает муравьи, а Золушке — голуби. За указание на эти сходства я должен поблагодарить доктора Отто Ранка. Всякие, кто пожелает обозреть более широкий материал, наверняка тыщут иные изложения того же мотива с сохранением основных его признаков. Довольствуемся Корделией, Афродитой, Золушкой и Психеей. Во всех историях три женщины, из которых третья лучше прочих, должны считаться в чем-то схожими, раз уж они представляются как сестры. Разумеется, в мифе о суде Париса богини не являются сестрами. Для Афродиты и Афины – Гера – мачеха. Нас не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что Лир выбирает между тремя дочерями. Это может означать просто, что ему по сюжету надлежит выступать старцем, а старик вряд ли может выбирать между тремя женщинами как-то иначе, потому они и стали его дочерями. Но кто эти три сестры, и почему выбор непременно падает на третью? Если бы мы смогли ответить на этот вопрос, у нас появилось бы то истолкование, к которому мы стремимся. Выше мы уже обратились к психоаналитической технике, когда символически уподобили три ларца трем женщинам. Если у нас хватит смелости и дальше применять этот метод, Мы ступим на путь, который приведет нас сначала к чему-то неожиданному и непонятному, который затем, быть может, по окольной тропе доведет нас до цели. Бросается в глаза тот факт, что эта совершенная третья женщина в ряде случаев выделяется некоторыми особенными качествами, помимо красоты. Эти качества — как бы подразумевают некую цельность, но, конечно, не стоит ожидать, что они одинаково хорошо будут проявлять себя в каждом случае. Корделия старается оставаться неприметной, она скромна, как свинец, хранит молчание, любит и молчит. Золушка прячется так, что ее никто не может найти. Возможно, мы вправе приравнять скрытность к немоте. Это всего два примера из пяти нами выбранных, однако неявные указания на то же самое можно отыскать, как ни странно, еще в двух эпизодах. Мы решили, напомню, сопоставить упрямую корделию со свинцом. В своей короткой речи Боссаньо выбирая ларец, говорит о свинце, казалось бы, без всякого повода. Ты бледностью сводией красноречив. Это можно истолковать так. Твоя простота трогает меня больше, чем крикливость двух других. Золото и серебро кричат, а свинец нем, как и сама Корделия, которая любит И молчит В переводе Шлегеля этот намек не просто утерян, ему придается противоположное значение. «Твоя простота красновечиво говорит со мной». Шлегель — немецкий писатель, критик, теоретик искусства и переводчик. В древнегреческих историях о судьбе Париса ничего не говорится о такой сдержанности Афродиты. Каждая из трех богинь обращается к пастуху и пытается обольстить его щедрыми посулами. Как неудивительно, в одной вполне современной трактовке той же сцены эта поразившая нас черта третьей богини проявляется снова. В либретто опереты прекрасные Елена» Оффенбаха, Парис, отвергнув домогательство двух других богинь, Так описывает поведение Афродиты в этом состязании за приз прекраснейший. Третья же! Ах, третья! Третья молчала, и ей все равно досталась победа. Если мы решимся свести все особенности нашей третьей к ее немоте, то психоанализ покажет, что в сновидениях немота обычно символизирует смерть. В работе Штекеля «Язык сновидений», 1911 год, немота тоже упоминается среди символов смерти. Более десяти лет назад один очень умный человек поведал мне сон, в котором сам он усматривал доказательства телепатической природы сновидений. Во сне он увидел своего отсутствующего друга, от которого очень давно не получал известий и стал горячо упрекать того за долгое молчание. Друг ничего не ответил. Впоследствии выяснилось, что этот человек покончил жизнь самоубийством приблизительно в ту пору, когда моему собеседнику привиделся сон. Оставим проблему телепатии в нерассмотрении. Однако, по-видимому, не может быть никаких сомнений в том, что здесь немота, явленная во сне, обозначала смерть. Прятаться и ускользать — это трижды случается в сказке о Золушке и Принце. Вот еще один безошибочный символ смерти во сне. То же самое можно сказать о заметной бледности, о чем напоминает Полене свинца в одном из вариантов шекспировского текста. Было бы куда проще перевести эти истолкования с языка сновидений на способ выражения, присущий анализируемому мифу, сумеемый доказать, что немота должна истолковываться как признак смерти в других творениях человеческого духа, а не только в сновидениях. Тут уместно обратиться к девятой истории из сборника сказок «Братьев Гримм», которая носит название «Двенадцать братьев». У короля и королевы двенадцать детей. Все мальчики. Король объявляет, что если тринадцатым ребенком будет девочка, мальчикам придется умереть. В ожидании рождения ребенка Он велит изготовить двенадцать гробов. Опекаемые матерью двенадцать сыновей укрываются в глухом лесу и клянутся убить любую девушку, которая им встретится. Девочка рождается, вырастает и однажды узнает от матери, что у нее есть двенадцать братьев. Она решает их разыскать и в лесу находит самого молодого. Он узнает сестру, но хочет спрятать из-за давней клятвы братьев. Сестра говорит, «Я охотно умру, если смертью своею смогу освободить моих двенадцать братьев из ссылки». Впрочем, братья нежно ее приветствуют, и она остается с ними и присматривает за их домом. В маленьком садике при доме росли двенадцать лилий. Девушка их сорвала и подарила по цветку каждому брату. В тот же миг братья превратились в воронов и исчезли вместе с домом и садом. Вороны — птицы-духи. Убийство двенадцати братьев их сестрой представлено сбором цветов, а в начале истории — упоминанием о гробах и бегстве братьев из дворца. Сестра снова готовится спасать братьев от смерти, и теперь ей говорят, что она семь лет должна быть немой и не произносить ни единого слова. Она выдерживает это испытание, подвергая себя смертельной опасности, то есть сама умирает за братьев, как и обещала до встречи с ними. Блюдя немоту, она в конце концов освобождает воронов. В сказке шесть лебедей братья, превращенные в птиц, освобождаются в точности тем же способом, их возвращает к жизни немота сестры. Девушка приняла твердое решение спасти братьев, хотя бы даже ценой своей жизни. Позднее, Став женой короля, она снова подвергла себя опасности, отказалась нарушить завет немоты, несмотря на возведенный на нее поклеб. Безусловно, из сказок можно собрать многочисленные дополнительные доказательства того, что немота должна трактоваться как символ смерти. Эти свидетельства побуждают сделать вывод, что третья сестер, между которыми делается выбор, — мертвая. Но также она может быть кем-то другим, а именно самой смертью, богиней смерти. Благодаря тому смешению, какое наблюдается довольно часто, качества, которыми божество наделяет людей, приписываются самому божеству. Меньше всего нас удивит такое смещение по отношению к богине смерти, поскольку в современных версиях и представлениях, которые предвосхищают в анализируемых историях, сама смерть есть не что иное, как мертвец. Если третьи сестер богиня смерти, то сестры нам хорошо известны. Это богини судьбы, Мойры, Парки или Норны, а третью из них зовут Атропос, неумолимая. Второе. Отложим на время попытки соотнести данные толкование с нашим мифом и обратимся к ученым-мифологам за разъяснением роли и происхождения богинь судьбы. В своем изложении я опираюсь на статьи и словаря Рошера по греческой и римской мифологии. Имеется в виду лексикон под редакцией Вильгельма Рошера. Коллективный труд – основополагающий справочник по греческой и римской мифологии 1884-1937 год. Древнейшая греческая мифология у Гумера знала всего одно божество, олицетворявшее неотвратимую судьбу. Дальнейшее превращение одной единственной Мойры в сообщество трех, реже двух, сестер-богинь произошло, по всей видимости, вследствие их соотнесения с другими божественными фигурами, с которыми Мойры были тесно связаны, с Харитами и Орами. Первоначально оры считались богинями небесных вод, низвергающими дождь и росу, повелительницами облаков, из которых проливается дождь. А поскольку облака представлялись чем-то таким, что придется, и сами богини воспринимались как предельщицы, это качество позднее перешло и к Мойрам. В избалованных солнцем землях Средиземноморья именно от дождя зависит плодородие почвы, а потому ор стали почитать как богинь растительности. Красота цветов и изобилие плодов вменялись им в заслугу. Кроме того, оры в избытке наделялись привлекательностью и очарованием. Они сделались божественным олицетворением времен года, и, возможно, поэтому их три. Если сама священная природа числа три не является здесь достаточным объяснением. Народы древности исходно различали всего три времени года — зиму, весну и лето. Осень добавилась лишь в поздние греко-римские времена, после чего ор часто стали изображать в четвером. Они сохранили свою связь со временем. Позже им приписывали управление временем суток по сходству с временами года, и в конце концов их обозначение превратилось в обозначение промежутка времени часа. Норны из германской мифологии родственны Орам и Мойрам, а их имена тоже отражают ход времени. Согласно Эддам, Норн зовут Урт — прошлое, Вернанди — настоящие и Скульт — будущее. По естественным причинам люди начали глубже постигать сущностную природу этих божеств, и соотносить их с закономерностью чередования времен года. Так оры сделались хранительницами законов природы и божественного порядка, благодаря которому все в природе повторяется в неизменной последовательности. Это познание природы сказалось и на восприятии человеческой жизни. Миф о природе превратился в человеческий миф а богини погоды стали богинями судьбы. Но это свойство Ор нашло свое выражение только в образе Моэр, что следят за необходимым распорядком человеческой жизни столь же неумолимо, как Оры следили за закономерностями природы. Неотвратимая суровость закона и его связь со смертью и разложением, совершенно несвойственные прелестным Орам, запечатлелись в Моэрах как будто люди вдруг осознали всю серьезность законов природы, лишь когда им пришлось подчиниться этим законам. Имена трех предельщиц также получают подробные разъяснение у мифологов. Имя Лахесис, второй сестры, означает, по-видимому, случай в закономерностях судьбы. Можно сказать, это опыт а Атропос — неизбежность, то есть смерть. Значит, Клото, так зовут третью сестру, будет врожденной предрасположенностью с ее судьбоносными последствиями. Но пора вернуться к мотиву, который мы пытаемся истолковать, к выбору между тремя сестрами. Нас изрядно разочарует тот факт, насколько непонятными оказываются рассматриваемые ситуации и каким противоречивым предстает их содержание, если применить к ним предложенное истолкование. По нашему предположению, третий сестер — это богиня смерти, сама смерть. Но в суде Париса она богиня любви. В сказке о Пулее она своей красотой равна богине, в венецианском купце — прекраснейшая и мудрейшая из женщин, а в короле Лире — единственная верная дочь. По неволе задаешься вопросом, возможно ли более полное противоречие. Впрочем, это преувеличение может на самом деле быть не столь уж вопиющим. Действительно, все согласуется, если допустить, что выбор между женщинами непременно свободный и что нужно предпочесть смерть, а ее, как известно, не выбирают. Человек попросту обречен рано или поздно стать ее жертвой. Однако противоречия такого рода, заменой на полную противоположность, не вызывают затруднений при аналитическом истолковании. Не будем лишний раз указывать на то обстоятельство, что противоположности нередко воплощаются в одном и том же способе выражения, присущем бессознательному, например, в сновидениях. Но стоит напомнить, что в психической жизни присутствуют движущие силы, которые вызывают замену противоположности в форме так называемых реактивных образований. Именно выявление таких скрытых мотивов и составляет ценность нашего исследования. То есть тех, что возникают как отклик на какое-либо воздействие. Мойры появились благодаря осознанию того, что человек тоже является частью природы и, следовательно, подчиняется непреложному закону смерти. Что-то в человеке должно было восстать против этого подчинения. Ведь мы крайне неохотно отказываемся от притязания на свое исключительное положение в мироздании. Свои фантазии и воображение человек, что общеизвестно, направляет на удовлетворение желаний, которые не осуществляются в действительности. Поэтому человеческое воображение восстало против истины, воплощенной в мифе о Мойерах, и сотворило взамен производный миф, в котором богиня смерти превратилась в богиню любви или в ее подобие в человеческом облике. Третья сестер перестала олицетворять смерть. Это уже прекраснейшая, наилучшая, самая желанная и самая обаятельная из женщин. Произвести подмену технически было просто, поскольку ее подготовила древняя амбивалентность, а происходила она по примитивной линии связи, которая надолго не забывалась. Сама богиня любви, занявшая место богини смерти, когда-то была тождественно последней. Даже греческая Афродита не отвергла полностью связь с подземным миром, пусть и уступила давно свою хтоническую роль другим божественным фигурам – Персифонии или тройственной Артемидии Гекате. Геката – в греческой мифологии богиня мрака, колдовства, некромантии и прочего. Как спасительница отождествлялась с Артемидой. Уже в древности изображалась в виде тройной женской фигуры. Все великие богини-матери восточных народов были, по-видимому, одновременно созидательницами и разрушительницами, богинями жизни и плодородия, а также богинями смерти. В итоге, замена желаемого на противоположность в нашем случае возвращает нас к первобытному тождеству. То же соображение позволяет ответить на вопрос — как мотив выбора проникав в миф о трёх сёстрах. Здесь снова наблюдается подмена желания. Выбор замещает собой необходимость, судьбу. Так человек преодолевает смерть, которую познаёт интеллектуально. Пожалуй, большее торжество исполнения желаний попросту немыслимо выбор делается там где на самом деле присутствует повиновение принуждению, а выбирается не олицетворение ужаса но прекраснейшие и желаннейшие из женщин история психе у апулея сохранила многие черты напоминающие о близости к смерти ее свадьба празднуется как похороны Она должна спуститься в преисподнюю, а после погрузиться в подобный смерти сон. Отто Ранг. В другой сказке братьев Гримм, гусятница номер 179, как и в Золушке, наблюдается чередование прекрасного и уродливого аспекта в облике третьей сестры, что, безусловно, отражает ее двойную природу до и после подмены. От этой третьей дочери отец отказывается после испытания, почти сходного с испытанием в Короле Лире. Как и сестры, она должна заявить, что любит отца, но не может найти иного выражения своей любви, кроме сравнения с солью Благодарю за любезное уточнение доктора Ганса Сакса. При ближайшем рассмотрении мы, конечно, замечаем, что первоначальный миф все-таки, несмотря на все искажения, сохраняет свои следы и выдает порой свое присутствие. Свободный выбор между тремя сестрами, собственно говоря, не является свободным, поскольку жребий обязательно должен пасть на третью, если не накликать беду, как случается в короле Лере прекраснейшие и наилучшаяе женщин заняв место богини смерти сберегла некоторые признаки зловещего и жуткого из чего и можно догадаться как сложился ее образ выше мы обсуждали миф и его развитие следует надеяться что мы правильно указали на скрытые причины трансформации теперь же Нужно обратить внимание на обработку этого мотива драматургам. Создается впечатление, что в его творчестве налицо возвращение к первоначальному мифу, что мы снова ощущаем захватывающий смысл мифа, пусть и ослабленный искажением. Именно через уменьшение искажения Через частичный возврат к оригиналу драматург добивается более глубокого воздействия. Во избежание недоразумения хочу оговориться, что вовсе не оспариваю очевидный факт. Драматическая история короля Лира призвана преподать нам два мудрых урока. Не следует отказываться от своего состояния и прав, пока жив и нужно остерегаться, принимая лесть за чистую монету. Эти и подобные им предостережения и вправду содержатся в пьесе. Но мне кажется совершенно невозможным объяснять ошеломительные действия короля Лира тем впечатлением, который способен произвести такой ход мысли, или предполагать, будто личные мотивы драматурга исчерпывались намерением преподать эти уроки. Еще говорят, что он желал воплотить на сцене неблагодарность, уколы которой вполне мог ощущать в собственной груди, и что влияние пьесы сводится к сугубо формальным приемам художественного изложения. Но все это не может, на мой взгляд, заменить понимание, проистекающее из нашего объяснения мотива выбора между тремя сестрами. Лир — старик. Именно по этой причине, как уже было сказано, три сестры выведены его дочерями. Отношение отца к своим детям — плодотворный источник множества драматических ситуаций, в пьесе не получает дальнейшего развития. Но Лир не просто старик. Он умирает. Тем самым будто бы нелепая предпосылка раздела наследства теряет всю свою необычность. Но обреченный мужчина не желает отказываться от любви к женщинам. Он настаивает на том, чтобы услышать, как сильно его любят. Вспомним теперь трогательную финальную сцену, одно из высших достижений трагедии в современной драматургии. Лир несет на руках бездыханное тело Корделии. Корделия — это смерть. Если перевернуть ситуацию, все станет для нас понятным и знакомым. Перед нами богиня смерти, которая, подобно валькириям в германской мифологии, уносит мертвого героя с поля боя. Валькирии, девы-воительницы спутницы бога-воинов Одина, уносят тех, кто пал доблестной смертью в Альгалгу, рай для отважных. Вечная мудрость, облеченная в первобытный миф, велит старцу отказаться от любви, выбрать смерть и смириться с необходимостью ухода в мир иной. Драматург приближает нас к античному мотиву, изображая мужчину, который делает выбор между тремя сестрами, сам стоя на краю могилы. Регрессивная обработка древнего мифа, искаженного трансформации желаний, позволяет проникнуть в первоначальный смысл достаточно глубоко, чтобы произвести, быть может, поверхностные аллегорические истолкования трех женских фигур. Могут, разумеется, возразить, что здесь представлены три неизбежных для любого мужчины типа отношений к женщине. Это женщина, которая его вынашивает, женщина-супруга, женщина, которая его губит. Или же можно сказать, что это три формы, которые фигура матери принимает на протяжении человеческой жизни. Сама мать... Возлюбленная, выбранная по ее образу и подобию, наконец, мать-земля, снова принимающая человека. Но напрасно старик добивается женской любви, той, какую прежде получал от матери. Лишь третья из богинь судьбы, безмолвная богиня смерти, примет его в свои объятия.